Глава седьмая. Кровь зовет кровь. Когда носилки с Мэтом вынесли из покоев престола Амерлин, Морейн тщательно завернула ангриал, маленькую вырезанную из кости, потемневшей от времени фигурку женщины в широких складками одеяниях, в шелковый квадрат и уложила в свою поясную сумку.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 Леоне проводила носильщиков резкими жестами и несколькими отрывистыми словами. Двое мужчин продолжали вжимать голову в плечи, взволнованные тем, что вокруг так много сразу айседой, а одна из них — сама Амерлин. Пусть даже эти айседой и не используют единую силу. Они ожидали в коридоре, сидя на корточках у стены, пока работа не была закончена,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 Очень жаль, что у нас нет кинжала, тогда исцеление можно было бы завершить. Долго он не проживет, и то лишь благодаря сделанному нами этой ночью. В лучшем случае, вероятно, несколько месяцев. Три айсседой были одни в покоях Хаммерлин. Небо в больницах окрасилось рассветным жемчугом. Но теперь у него есть эти месяцы. — резко сказала Морейн. — Если удастся вернуть кинжал, то эту связь еще можно разорвать. — Если его удастся вернуть. Да, именно так. — Ее еще можно разорвать, — согласилась Верин, толстушка с квадратным лицом. Несмотря на дар Айседа и дар нестарения, ее каштановых волос уже коснулась седина. Седина была единственным указанием —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 И Марын поняла, что та задумалась о том, мурдраал ли на самом деле отдавал приказы. Тогда также должны считать и мы. Его нужно найти, согласилась Марин, надеясь, что ничем не выдала себя, так настаивая на своем. Но скорее всего его найдут там же, где будет и Рок.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 Амерлин помедлила немного, потом кивнула. Пророчества из тени, темные предсказания, как и пророчества от света, очень часто, к несчастью, исполнялись. «Прочти мне!» Верин зашуршала страничками, затем, кашлянув, начала негромким, ровным голосом. «Дочь ночи, вновь она ступает по земле».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 «Что ты поняла из этого?» — спросила Уверин Морейн, тщательно подбирая слова. «Это пророчество? Как по-твоему?» Уверин задумчиво склонила голову на бок, поглядывая в записи. «Возможно, по стилю надпись напоминает кое-какие из нескольких известных нам темных пророчеств. Отдельные куски вполне понятны, хотя в целом...»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 — сказала престол Амерлин. — Об этом стоило бы тревожиться, дочь моя. Но отрекшиеся по-прежнему скованы. Она глянула на Морейн, казня себя за то, что позволила тревоге на миг отразиться на лице. — Даже если печати и в самом деле слабеют, отрекшиеся по-прежнему скованы. Ланфер. На древнем языке дочь ночи.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 Слишком мало осталось от тех времен, чтобы хоть кто-то из книгачеев мог заявить об этом с уверенностью. Раз появляются в таком количестве лжедраконы, неудивительно, что кто-то пытается приплести сюда и Ланфер. Голос Марин был столь же невозмутим, как и лицо, но в душе у нее все так и кипело. Только одно было известно о Ланфер.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 Другие имена мать тоже понятны. Лорд Люк, разумеется, брат Сигрейн, некогда дочери-наследницы Андора, и он пропал в запустении. Однако кто такой Изам и как он связан с Люком, мне неизвестно. «В свое время мы выясним то, что нам нужно узнать», — мягко заметила Морейн. пока нет доказательств того, что это пророчество. Ей было знакомо это имя. Изам был сыном Бриян, жены Лайна Мандрагарана, чья попытка захватить трон Малкер для своего мужа повлекла сокрушительный набег троллоковых и Когда троллоки наводнили Малкер, Бриян и ее сын-младенец оба исчезли.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 Немногие, кто до сих пор цепляется за старое поверье, будто армия Артура истребиное крыло, посланной за Аридский океан, однажды вернутся, хотя прошло уже столько времени. Она пренебрежительно хмыкнула Доме Ераврон, наблюдающий за волнами, по-прежнему это община, по-моему, лучшее слово. На мысе Томан в Фалме.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 медленно произнесла Морейн. «А вместе с армиями истребиное крыло послал двух своих сыновей. Если они выжили в тех краях, какую бы землю не открыли, у истребиного крыла могло оказаться много потомков. Или же ни одного». А Мерлин кинула на Морейн предостерегающий взгляд, явно желая, чтобы они с ней были в комнате одни.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 Или хотя бы что с этими войсками случилось после смерти истребиного крыла? Едва началась столетняя война, всех занимало лишь одно — урвать для себя побольше от империи истребиного крыла. Куда там мыслим о его армиях за морем? Мне кажется, мать, если их потомки еще живы, и если они намерены были вернуться —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 возможно даже и живой росток и знамя алмат было голубизна для неба наверху черное для земли внизу и раскинувшееся древо жизни что соединяет их. разумеется тарабанцы называют себя древом человека и претендуют на происхождение от правителей и знати эпохи легенд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 Каково же твое решение, дочь моя, если семя Артура из Требиное крыло не возвращается, тогда это не пророчество, и тогда болтовня о древнем дереве тухлой рыбьей головы не стоит. Я лишь говорю вам, мать, что знаю, сказал Вэрин, подняв глаза от своих записей, и предоставляю решение на ваше усмотрение.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 «Мать, в этом нет ничего», — сказала Морейн, «что заставляло бы считать все это пророчеством. Любой, обладающий обрывками знаний и проблесками ума, способен состряпать такое, а никто и никогда не отказывал мурдралам в изворотливом уме». «И, конечно же», — спокойно сказала Верин, —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 Разрозненных фрагментов, потерянных или забытых, по крайней мере, раз в десять больше того, что собрано в Тарвалане. Она убеждена, что в них предостаточно древних знаний, нужно лишь отыскать. «Довольно, сестра!» — сказала Марейн. Она ослабила ток энергии из истинного источника, спустя мгновение поняв, что так же поступила и Амерлин.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 — Я должна. Выглянув за угол, Перин провожал взглядом спину, удаляющейся оседой. От нее пахло лавандовым мылом, хотя большинство не учуяло бы этого запаха из двух шагов. Как только она скрылась за углом, он заторопился к двери лазарета. Один раз Перин уже пытался повидаться с Мэтом.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 После минувшей ночи Перин предполагал увидеть, что большая часть коек будет занята, но в тот же миг сообразил, что в крепости полно айсседой. Единственное, чего не могли вылечить исцелением оседой, так это от смерти. Но все равно для Перина эта комната пахла болезнью. Подумав об этом, Перин поморщился. Мэт лежал неподвижно, глаза закрыты, Руки поверх одеяла. Он выглядел изнуренным, не больным, а так, будто работал в поле три дня кряду и только сейчас выкрыл часок и прилег отдохнуть. Хотя пах он неправильно. Перин не мог подобрать точного слова, просто неправильно. Перин с осторожностью сел на койку рядом с постелью Мэта. Он всегда старался все делать осторожно.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 И вслед за тревогой все в крепости пришло в движение, все забегали, засуетились. Яндрин, тихо произнес сейчас Пырин. Красная Ая. Чуть ли не единственное, что они делают, вылавливают мужчин, которые направляют силу. Ты же не думаешь, будто она считает, что я один из них. Мэт, разумеется, не отвечал. пырин уныло потер нос теперь я сам с собой стал разговаривать вдобавок ко всему остальному еще и это даром не надо веки мэта дрогнули кто пырин что случилось глаза мэта чуть приоткрылись не полностью а голос звучал так словно мэт разговаривал во сне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 но решил что пора бы убраться подальше от Айседой. все равно мэту он ничем не мог помочь спасибо сказал Пэрин. тогда пожалуй пусть он спит извините он попытался быстро проскочить мимо айседой к двери но ее руки вдруг взлетели к его лицу сжали виски пригнули голову и леоне впилась взглядом в глаза пэрину Что-то будто пронзило его. Тепло волной прокатилось от макушки до пят, потом обратно. перрин рванулся и освободил голову из цепких пальцев айс «Ты здоров, как молодой звереныш!» — сказала она, морща губы. «Ну, если ты родился с этими глазами, тогда я белоплащник». «Других глаз у меня сроду не было».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 Зевающий с опущенной головой, и Ранд сел на постели. Как Эгвин, и Мэт. Она спит, так мне сказали. Я ее не видел. На женскую половину меня не впустили. Мэт! Вдруг Перин уткнулся хмурым взглядом в пол. Если тебе это так интересно, чего ж ты сам не сходил его проведать?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 Как большинство мужчин, будь она на ладонь выше, она смотрела бы мне прямо в глаза. Так вот, она смерила меня взглядом, затем пробормотала. Высок, да? Где ж ты был, когда мне было шестнадцать? Или хотя бы тридцать? А потом рассмеялась, словно это была шутка. Ну, что об этом скажешь? Пэрин наконец-то натянул чистую рубашку и искоса глянул на Ранда. Дюжие плечи и густые курчавые волосы навели Ранде на мысль о раненом медведе. Медведе, который никак не может понять, почему он ранен. — Перин, я... — Если вам угодно шуточки шутить с соседой, оборвал Перин, — то это ваше дело, милорд. Он принялся заправлять рубашку в штаны. — Я как-то не проводил много времени, чтобы...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 А все равно это ничего не меняет. Слушай, я ляпнул, чего вовсе не надо было. Я не хотел, Пырин. А теперь, пожалуйста, расскажи, что с Мэтом. Он спит. Леоне, это та Айседой, сказала, что через несколько часов он встанет на ноги. Пырин недовольно пожал плечами. По-моему, она врет. Я знаю, Айседы никогда не лгут. Так, чтобы ты поймал их на вранье. Но она лгала или же что-то скрывала. Он помедлил, искосоглядя на Ранда. Ты не хотел всего этого? Мы уйдем отсюда вместе? Ты, я и Мэт. Я не могу, Пэрин. Не могу сказать, почему. Но я на самом деле должен уйти один. Пэрин, постой. Дверь громко захлопнулась за Пэрином. рант рухнул на кровать я не могу сказать тебе прошептал он ударив кулаком по кровати не могу но теперь можешь уходить заметил внутренний голос Сегвин, все будет хорошо и мэт оправится через час другой ты можешь сейчас идти пока марэй не передумала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 Шелковая рубашка. Я в жизни не носил шелковых рубашек. Я никогда не носил такую нарядную куртку, даже по праздникам. Свет, если меня увидит в ней Перин, чтоб мне сгореть после того дурацкого разговора, будто я лорд. Если он увидит меня в этом, то моих объяснений слушать не станет. Пастух, ты не можешь предстать перед престолом Амерлин, одетый, будто какой-то конюх, только-только из конюшни.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 посмотришь ей в глаза. — Ладно, не стой, разинув рот. Лучше рубашку заправь. Рант захлопнул рот и заправил рубашку. — Помнить, кто она такая? Чтоб я сгорел. Чего бы я ни отдал, лишь бы забыть, кто она такая. Пока Рант натягивал красную куртку и застегивал пояс с мечом, Лан продолжал без перерыва инструктировать его.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 Теперь уже не оставалось никаких сомнений. Страж улыбался. Ран с тревогой опустил взор на значок. «Калдазар! Красный орел Манетерен!» «Занозом в ноге темного!» — прошептал он. «И куманика в руке его!» Ран перевел взгляд на стража. «Лан, Манетерен давно погибла и позабыта!»